В письмах префекта департамента Буш-Дюрон, ксерокопии которых разыскала Наима, лагерь в Жуке называется «Домом Анны», в честь пастушки, ставшей святой, о которой она не нашла никакой информации. Созданный в 1948 году у берегов Дюранца и департаментального шоссе 96 для рабочих, рывших Провансальский канал, он принимал харки с 1963 и… хотя официально и был тоже временным пристанищем, закрылся только в 1988. Сегодня от него ничего не осталось. Вернувшись из Алжира, Наима захочет увидеть место, где ее отец провел почти два года. Она поедет по автостраде А-51 через мост Мирабо на старых опорах, которые были установлены в 1845 году, да так и стояли перед утесом Кантепердри, с двойными башенками и арками из бежевого камня, утончающимися с каждым этажом, красивыми и странными, словно элемент декорации, забытый Питером Джексоном после съёмок Властелина колец. Она увидит на месте лесного поселения только тёмно-зелёные ворота, запертые на цепь, а за ними лежит, она не понимает зачем, большой валун в пятнах ярко-розовой краски. Всё бывшее поселение обнесено оградой. Наима пытается рассмотреть, что там за ней, но ей кажется, что дорога от ворот не ведёт никуда, только в сосны и заросли. Справа от входа, между департаментальным шоссе и оградой, высится мемориал, воздвигнутый в 2012 году. Почти пятиметровый, мраморный, он представляет собой, я об этом где-то читала, дверь в восточном или псевдовосточном стиле. С издалека Наиме кажется, что он похож на гигантский дверной замок с рожками. Ухватившись за прутья ворот, она пытается заглянуть за ограду. Металлическая решётка ходит ходуном и звенит, когда она лихорадочно трясёт её. Перебравшись на другую сторону, она идёт прямо, всё дальше, туда, где сосны. Ничего нет. Дорога кончилась. Наима продолжает путь по траве. поднимается на склон, поросший чахлыми деревцами. Наклоняясь к земле, раздвигая заросли и колючки, она находит следы прежней жизни: оторванную руку куклы, ставшую сероватой, клапаны от газовых баллонов, сливные трубы, торчащие из земли, признаки отжившей цивилизации, там, где в свои права вступила растительность. Сверху, обернувшись, она видит вольяжно извивающийся дюранс Молочные оцветы голубеющей меж бледных скал. Слышит цикад, они мерно стрекочут под деревьями, невидимые лютни цвета коры. Этот вид, эти звуки, она наверняка слушает их так же, как когда-то и Хамид, и Али, хотя прошло столько лет. Теперь они живут в домах из дерева и асбеста цемента, построенных 15 лет назад. Тем, кого поселили ближе к шоссе, достались сборные домики, жёлтые с белым, в два этажа, нечто среднее между летним бунгало и сараем для инструментов. Внутри размещаются зачастую в десятером. Али и Еме повезло, они живут со своими тремя детьми и дядей из Саудов. Шестеро, не так много. И всё-таки по утрам в доме пахнет выхлопами малышей и потом спящих. В переполненных домишках женщины, ещё не заметив, что эта жидкость съедает вся краски, отмывают каждый квадратный сантиметр жовелевой водой. Социальные службы им гарантировали, что в плане чистоты это must. Дерево, эмаль, стёклы и штукатурка ничего её не минует. Ема с соседками даже обсуждает, не мыть ли чудесной жидкостью фрукты и овощи. Не решаются лишь потому, что жовелевая вода содержит алкоголь. Яма хочет, чтобы её крошечное жилище было безупречным, самым чистым из всех. Так она отрицает бедность, замещая одну иерархию другой, на вершине которой ещё может найти место. У неё дома не найдёшь ни облачка пыли, ни мушиного дерьма, ни остатков пищи под ножкой стола или тёмного потёка на гладкой поверхности пластиковой мебели. Каждый квадратный сантиметр, который она оттирает, принадлежит ей. Она протрёт стены до дыр, говорит Али соседям. Но первый параграф устава поселения, спущенного французскими властями, который им сразу же и зачитали, гласит: чистота одно из условий синекоанон, совершенно обязательных их пребывания здесь. Поэтому Али не мешает ей искрести дом. Устав начинается так: Жители лесных поселений широко пользуются заботой правительства. Им предоставляются не только ресурсы, являющиеся плодами их регулярного и добросовестного труда, но и бесплатное жильё, которое хотели бы иметь многие бездомные. Кроме того, квалифицированный персонал оказывает им необходимую помощь, помогает в их хлопотах и обеспечивает постоянную поддержку. Обратной стороной этих преимуществ является некоторое количество обязанностей и запретов. Далее следует относительно короткий список, который можно резюмировать ещё более лапидарно. Они должны быть здоровыми, тихими и послушными. Несоблюдение одного из вышеуказанных правил повлечёт за собой немедленное выселение нарушителя. Освободившееся жилище будет предоставлено другому репатрианту и его семье. Приветственные речи могли бы звучать и потеплее. Даже квалифицированный персонал, зачитавший им текст, это понимает. Детей дома Анны распределяют по трём окрестным школам. В Жуке, Пейроле и Сен-Поль-Ле-Дюранс. Но только с первого класса. В лагере организованы детский сад и подготовительный класс, требующий особой системы обучения. Как научить чему-то детей, о которых сами учителя — Ничего не знают. Они сомневаются в их умственных способностях, сомневаются в их адаптации, сомневаются в их честности. Учителя не столько учат, сколько ставят опыт первого контакта с неведомым доселе видом инопланетян. Уроки начинаются как бы ощупью. «Меня зовут Хамид, и я из Кабилии. Меня зовут Махтар, и я из Кабилии. Меня зовут Кадер, и я из французского Алжира». Нет, Кадер, нервно перебивает его учитель. Французского Алжира больше не существует. Дети молчато задачены. Фраза перекликается с требованиями их родителей не думать больше о Алжире, забыть Алжир. И для них это выглядит так, будто страну физически стёрли с лица земли. Как уничтожают страну, мысленно спрашивают они. Когда я учился в колледже, рассказывал Хамид много позже, Где-то через полвека и через несколько лет после поездки Найма я повесил на стену карту мира, чтобы повторять географию. Однажды вечером прихожу, а в Алжир кто-то выжег сигаретой. Осталась круглая дыра. Кто же это сделал? спросила Найма. Твой дед, полагаю. Очень скоро учитель подготовительного класса отказался от мысли научить детей читать и писать. Это слишком сложно. Все ученики разных возрастов. Объяснять приходится на трёх языках, подобных окровавленным обрубкам: арабском, кабильском, французском. Разве можно, разрываясь между народом Алиф и народом Мба, добиться результатов по методике для французов, впитавших родной язык Сколебеле? На уроках они рисуют цветочки и учатся играть в регби. Нельзя обижаться на этого человека, скажет Хамит на имя Я думаю, он делал нас счастливыми. А это было непросто. Стоило только начать заводить самолёт, и малыши писались со страху, а мы, старшие, бросались на пол. При любом шорохе шагов косились на дверь и не слушали. Не так-то легко было заставить нас улыбаться, заново научить играть. Но всё-таки это была не школа. Или, во всяком случае, не французская школа. Между тем... С тех пор, как Хамид приехал в эту страну, он мечтает только об одном стать неотличимым от французов. Он пока не претендует ни на равенство, ни на справедливость, он просто хочет увидеть Анни и знает, что им не встретиться на скамьях этого недокласса. Он скучает по смеху девочки и думает, что если услышит его снова, то вернётся в детство. Франция, которую он до сих пор видел, кажется такой маленькой, что он не сомневается в их скорой встрече. По другую сторону моря, в потерявшем своё имя Полестра, бакалейная лавка и квартира над ней, в спешке покинутые семьёй Клода, были несколько раз ограблены. Последние мародёры унесли даже кухонные краны. После долгих месяцев скрежета и пыли магазин отдали юнному Юсефу Таджеро, байцу революции Он входит, обнажив в улыбке широко расдвинутые зубы, зубы мальчишки с гор, маленького бродячего торговца, которого независимость превратила в респектабельного коммерсанта. Подпихивает ногой пустую консервную банку под прилавок и, вскинув руки и разинув рот, застывает в безмолвном крике: "Гол!" Как все мужчины в доме Анне Оли работает на Национальное лесное хозяйство. Дом с должностью так и пришли парой, как сиамские близнецы. Никто не просил их переосмысливать или воображать себе новую жизнь во Франции. Они будут жить среди деревьев и работать среди деревьев. Когда Оли вспомнит поселение много лет спустя, перед его мысленным взором встанут крупные планы коры, бурые и красные островки. Разделённые ямками и глубокими трещинами, в которых кишит целая жизнь, миниатюрное воспроизведение тектоники плит, о которой он ничего не знает. Он рубит стволы, облезающие как обожжённая кожа, расчищает аллеи, вырубает кусты на обочинах дорог. Маленькие группы, выходя в лес, редко встречают местных Идеальная работа, чтобы присутствие хорки не стало слишком обременительным для соседних деревень. Они незаметно прореживают лес, чтобы в нём не распространялись пожары. Однажды, когда Али и ещё трое мужчины из лагеря валят деревья, с падающей сосны на них обрушивается дождь гусениц шёлка-прядов. Вспоротый размахом ветвей волокнистые гнёзда изрыгают на них бурых и чёрных чешуйкокрылых. крошечных магнатых монстров, чей шёлк подвергает тело пытке огнём, а глаза муки мученической. Несколько часов спустя их руки, шеи, торсы, животы, лица покрыты красными пятнами. Жгучие волокна плавают в ручейках пота и распространяются по всему телу. Четверо мужчин чешутся и бронятся. У них опухли веки, и из оставшихся щёлочек глаз непрерывно текут слёзы, мешая видеть. Когда они возвращаются в дом Анны, женщины с удивлением смотрят на эту группу мужчин, красных, распухших и лихорадочно чешущихся. Башир, старший из них, морщится. Мы попали в засаду, ничего не могли сделать. Их было слишком много. Всех охотят. И Али удивляется, хотя тоже смеётся. Надо же, это шутка времён войны их рассмешила. Он чувствует, что не единственный, кто удивлён. Все вокруг, и мужчины, и женщины, смеются дольше и громче, чем того заслуживает шутка Башира. Они смеются просто тому, что могут смеяться, смеются, понимая, что война отступила в их сознании, как море в отлив, и на обнажившемся пляже они могут пользоваться лексиконом ужаса, не поддаваясь панике. Разденься на улице. говорит Йема мужу, не вноси в дом вещи, от которых чешутся. Все следуют его примеру и раздеваются между домами, открыв под рабочей одеждой всю поверхность зудящей кожи. Женщины приносят им тазы с водой и мыло, и они моются, как дети, радостно взвизгивая и брызгая водой друг на друга. Наконец, женщины усаживают их на землю, Размашистыми движениями расчёсывают им волосы и пытаются клейкой лентой снять последние злавредные нити. Иные предпочитают осторожно поскрести кожу лезвием ножа. Жена Башира льёт немного молока на красные вздутия. Не дать не взять импровизированный салон красоты под открытым небом. И они смеются над гримасами своих мужчин. которые не способны вынести малую боль и вдыхают воздух со слюной сквозь стиснутые зубы, когда женщины резким движением отклеивают скотч. После этой засады, опасаясь походного шелкопряда, живущего в соснах, мужчины по невеле одеваются с головы до ног, обливаясь потом, как в хамаме, в своих комбинезонах, перчатках, защитных очках и длинных носках. А малыши, глядя, как отцы уходят в этой сбруе, думают, что они похожи на космонавтов, только бедных или учёных, только грязных, идущих неловкими шагами в тайную лабораторию. У Али развился такой страх перед гусеницами, что они чудится ему на стенах дома, в кровати и даже в его тарелке. От каждого незаметного движения поблизости он вздрагивает так, что смешит детей. Хамид, кажется, помнит, что здесь они совсем скоро отпраздновали свой первый после отъезда из Алжира Аит-эль-Кибир. Память сохранила картины лагеря, полного громко блеющих баранов, которых мужчины и женщины тащат на верёвках, проклиная строптивую скотину. От страха бараны гадят повсюду на аллеях бурыми вонючими катышками. Изрядная часть заработка Али ушла на покупку барана. Он не мог удержаться, ему хотелось барана потолще, пожирнее, чем у соседей. Вернувшись с упитанным блеящим созданием, он улыбался так, будто своими руками изловил дикого зверя. Хамид же слышать не может, как баран трётся о стену дома и упорно бодает столбик, к которому привязана его верёвка. И вовсе не потому, как полагают родители, что ему жалко животное. Он просто злится, оно стоило таких денег. В первые годы во Франции его родители ведут себя так, будто еще когда-нибудь обретут былой статус. Они больше не говорят о возвращении в Алжир, об уловках генерала де Голля и о военной мощи Франции, но еще мечтают о богатстве, о том, что они зовут по-своему по-деревенски, по-стариковски, домом полной чашей. Мальчик слушает их и иной раз тоже верит в хорошие дни, которые непременно вернутся, но чаще сердится на родителей за внешние признаки благополучия платить за которые со временем придётся ему, брату и сестре. Ему-то плевать на размеры барана, а вот пара новых ботинок ещё как не помешает. В день Аида из каждого жилища поднимается запах крови, от близости очагов и обилия жертв блеющий хор оглушителен. Впервые Аид вызывает у Хамида отвращение. Несколько дней блюдо путешествует из одного дома в другой, но Хамид отказывается съесть даже маленький кусочек мяса. Много позже дочь и спросит его, в какой момент он перестал верить в бога. И он с надлежащим пафосом станет рассказывать о своём отречении и о Марксе. Но посреди глубокомысленных речей перед глазами вдруг встанут картины из детства. Кровь, шерсть и дыры живу под мёдках